Эпилог. Госпожа Мерланда так и не простила, что ей не дали поучаствовать в событии века. И обвиняла в этом кого? Правильно, господина Дальда. На его резонное возражение, что вообще-то было очень опасно, она лишь фыркнула. «Да я бы зонтиком перебила больше пожирателей, чем ты своей хваленой магией». Но сегодня, так сказать, в честь праздника, они все же установили перемирие. Как высказалась дуэнье, Если уж говорить прямо, это не у вас торжество, а скорее у нас. Это же сколько мы нервов угробили, пока дожили до сегодняшнего дня. Мне вот до сих пор не верится, что вы наконец-то поженитесь». И в кои-то веке господин Дальт был с ней целиком и полностью солидарен. У обычных людей и свадебная церемония была не такая, как у магов. Но все это казалось мне совсем неважным. Да и какая разница, люди или маги. В торжественном зале колтарю меня вел господин Дальд. Конечно, я была бы безмерно рада, если бы на его месте, как и положено, был мой папа, если бы он остался жив, но я не терзала себя этой мыслью. Пусть я по-прежнему очень любила и брата, и отца, но больше не зацикливалась на гибель родных. Все-таки последние события научили меня отпускать прошлое, не забывать его, но не превращать в смысл жизни. И вот сейчас под руку с господином Дальдом я шла к алтарю. И без того роскошный торжественный зал королевского дворца был украшен цветами. Тиару говорил нас устроить церемонию именно здесь. Сам принц тоже, само собой, тут присутствовал. В парадном камзоле все как полагается, и с короной на голове. Ведь на днях он торжественно был объявлен королем. Хотя это тоже далось совсем непросто. Естественно, многих не устраивало, что наследный принц лишен магии. Среди знати даже были слышны возмущенные высказывания, мол, обычный человек не должен быть королем. Потому и пришлось проворачивать все очень быстро. Конечно, тиары уже как короля намеревались свернуть недовольные, но он сам на днях сказал: «Да ладно, мелочи какие. Мне после пожирателей уже ничего не страшно». Тем более он ведь был не один. Алмир не зря считался одним из самых влиятельных лордов, а теперь он стал главным советником нового короля. Лично я не сомневалась, что два верных друга обязательно со всем справятся. Жаль, что совсем без проблем не получается, но, видимо, просто такова жизнь. Но сейчас я об этом не думала. Сейчас я просто наслаждалась счастьем. Наслаждалась теми искренними чувствами, что я видела в глазах Алмира каждый день. И особенно в этот момент, когда господин Дальт подвел меня к нему. Магистр отошел в сторону, к госпоже и первосвященник начал торжественную речь. А мы с Алмиром стояли рядом и держались за руки. Смотрели друг другу в глаза, улыбались, произносили церемониальные клятвы. И когда первосвященник объявил нас мужем и женой, счастливый Алмир вдруг схватил меня на руки и закружил. — Ты что уронишь? — смеясь, держалась за него я. — Скорее отпусти! — Поверь, Велена, — ответил он с неожиданной серьезностью. — Я теперь никогда тебя не отпущу, никогда больше не потеряю. Клянусь вот так крепко, как держу тебя сейчас. Я буду держать всегда, до последнего нашего вздоха. У меня даже в глазах защипало, но я сдержала слезы. Зато вовсю всхлипывала госпожа Мерланда. Да и стоящий рядом с ней господин Дальт подозрительно разок шмыгнул носом, но все равно Дуэй не высказал. «Хватит тебе уже макроту разводить». «Что бы ты понимал, старый ты зануда!» Отмахнулась она, но вдруг задумалась и внимательно на него посмотрела. «Хотя, в общем-то, не такой уж ты и зануда». «Да и, к слову, не такой уж я и старый», — магистр приосанился и неожиданно ей подмигнул. Госпожа Мерланда чуть смущенно засмеялась, а господин Дальт галантно взял ее за руку. «Ну вот, главное, мы их поженили», — радостно констатировала Дуэнья. «Но расслабляться рано». «У нас теперь Его Величество на очереди, пока еще не пристроенный». «Я?» — растерялся бедный Тиар. «Ну, конечно!» — госпожа Мерланда была настроена очень решительно. «Не волнуйся, я займусь этим всерьез». Тиар принялся деликатно намекать, что ему некогда, да и не до того сейчас. Но дуэнья не была непреклонна. Мол, какая ерунда, эти ваши бунты, знати и прочие королевские забавы, когда жениться давно пора. Но я их уже не слушала. Держась за руки, мы с Алмиром покидали зал. Зал, в который я вошла как Ифордан, а теперь выходила уже как ефрелион Но даже это больше не казалось для меня важным. Мы живы, мы вместе, мы счастливы. Это главное.